Не успел еще замолкнуть смех, вызванный кровавой шуткой старого министра, как дверь кабинета отворилась, и паж доложил о прибытии нескольких курьеров одновременно с разных сторон. Отец Джозеф поднялся и встал, прислонясь спиной к стене, как египетская мумия, Лицо его приняло бессмысленно созерцательное выражение. Один за другим вошли двенадцать курьеров, переодетых на разные лады. Один в костюме швейцарского солдата, другой маркетанта, третий каменщика. Их впускали во дворец потайными ходами и коридорами и выпускали поодиночке из двери противоположной той, в которую они входили. Таким образом, они не могли ни встретиться, ни сообщить друг другу своих депеш. Каждый из них клал на большой стол Свернутые или сложенные бумаги, и, поговорив немного с кардиналом, в углублении окна удалялся. Ришелье поспешно встал, как только появился первый из курьеров. Он любил все делать лично. Принимал, выслушивал каждого и за каждым собственноручно затворял дверь. Когда вышел последний, он молча подозвал отца Жузефа, и оба принялись раскрывать или, скорее, разрывать свертки депеш, в двух словах сообщая друг другу их содержание. Герцог Вейморской продолжает преуспевать. Герцог Карл побит. Наш генерал, оказывается, умён. Вот какие умные речи он вел за обедом. Я доволен, — сказал сеньор. Викон Туренский снова захватил местечки в Лотарингии, Вот его частные разговоры. «Не нужно, не нужно. Они не могут быть опасны. Этот добрый и частный человек не вмешивается в политику. Стоит дать ему маленькую армию и позволить играть с нею, как в шашке. Все равно против кого. Ему больше ничего не нужно. Мы всегда будем друзьями». Долгой парламент в Англии все еще продолжается. Палата общин продолжает добиваться своей цели. Резня в Ирландии. Граф Стаффорд приговорен к смерти. К смерти? Какой ужас! Вот что пишут. Его Величеству Карлу Первому... Не хватило духу подписать приговор, Он назначил четырех комиссаров, слабый король, покидаю тебя. Мы больше не будем давать тебе денег, Погибни же, раз ты не благодарен, Он несчастный Вентвард слезой! вернулись на глаза Ришелье. Этот человек только что играл жизнью многих, а теперь он же плакал об участи министра, покинутого королем. «Соответствие собственного положения...» С положением этого чужестранца поразило его, и он оплакивал в нем самого себя. Чтение вслух прекратилось. Кардинал с глубоким вниманием прочел про себя мельчайшие сокровенные подробности поведения всех сколько-нибудь выдающихся лиц. Такие донесения всегда доставлялись ему ловкими шпионами вместе с депешами на имя короля, которые все проходили через его руки. Их тщательно складывали потом и доставляли королю в приспособленном для того очищенном виде. Все частные записки были твердой, также внимательно прочтены кардиналом и затем сожжены отцом Жозефом. Однако кардинал все еще как будто ждал чего-то. Он в беспокойстве ходил взад и вперед по комнате, как вдруг дверь отворилась, и вошел тринадцатый курьер. На вид... Ему казалось не более четырнадцати лет. Он держал под мышкой пакет, запечатанный черной печатью и адресованный на имя короля, а кардиналу передал только маленькую записку. Жозеф украдкой заглянул в нее, но ничего не разобрал, Кроме того, что там были написаны четыре слова. Герцог вздрогнул, разорвал записку в мелкие клочки и, нагнувшись к уху мальчика, довольно долго что-то шепотом говорил ему, причем мальчик молчал. Жозеф расслышал только одно — Выпуская мальчика из двери, кардинал сказал, смотри же, не забудь, не ранее, как через двенадцать часов. Во время этого апарт Жозеф успел припрятать от кардинала целую кучу княжонок, прибывших из Фландрии и Германии. Это были пасквили, которые кардинал всегда тщательно просматривал, как бы обидно ни было их содержание. Он делал вид, что относится к ним равнодушно, хотя в сущности это было далеко не так. Чтобы сбить с толку окружающих, Иногда уверял даже, что во враждебных выходках есть доля правды, и смеялся шуткам своих противников. Тем не менее, все близко его знавшие понимали, какое бешенство скрывалось под этой наружной умеренностью. Они знали, что кардинал успокоится только тогда, когда вынудит парламент приговорить враждебную книгу к сожжению на Гревской площади, как оскорбительную для короля, в лице его министра, знаменитейшего кардинала по выражению документов того времени. Знали также, что в подобных случаях ему было бы несравненно приятнее, если бы участи книги подвергся сам ее автор, как это и случилось в деле Урбана Грандиэ.